Смерть Брюса. Умнейший человек был Брюс, а помер по глупому, пропал он, можно сказать, дуром. Состарился Брюс, а там уж и смерть близка, тогда придумал он специальные порошки и составы, чтобы ими из старого человека сделать молодого. Первонаперво он сделал испытание. Поймал старую при собаку и зарубил на куски, перемыл куски в трех водах, потом сложил по порядку, посыпал порошком, и куски срослись. После того, полил собаку из пузырька составом, живой водой, и сей момент из нее получился кобелек Месяцев в 6 вскочил кабелёк на ноги, хвостом замахал и давай прыгать вокруг Брюса. Обрадовался Брюс, что испытание удалось, и решил испытать это дело на человеке. Был у него ученик, уже много лет жил у Брюса тоже уже немолодой и кое-что из науки у него перенял хотя правду сказать ему до Брюса было далеко и сотой части Брюсовых наук не знал позвал Брюс ученика убил разрезал на куски и положил в катку. через девять месяцев достал их, сложил кусок кускум посыпал порошком опрыскал живой водой из пузырька поднялся ученик был старый стал молодой ах как долго я спал говорит Ты спал 9 месяцев, говорит Брюс. А теперь вновь народился. Рассказал ему Брюс про чудесный состав. Ученик не верит. Когда не веришь, посмотри в зеркало. Взглянул ученик в зеркало, действительно, совсем молодым стал. Ты никому не говори, что я сделал тебя из старого молодым, приказал ему Брюс. И моей жене не говори. А кто спросит, отвечай, что ты мой новый ученик. Стал Брюс ученика учить, как переделывать старого на молодого, а когда выучил, то сказал: "Я сам хочу переделаться на молодого, и ты должен все сделать, как я тебя учил". Он взял с ученика клятву, что тот исполнит все как следует, велел всем говорить, что уехал мол Брюс на 9 месяцев, а куда неизвестно, и отдал ученику порошки и составы. Ученик сделал с Брюсом то, что он велел, и стал ждать, когда пройдут 9 месяцев. А у Брюса была молодая жена. Она как увидела молодого ученика, тотчас полюбила его, и он оказался парень непромах. Вот они и закрутили любовь. Парень-то оказался трепло, Все выложил Брюсовой жене про мужа, а та и говорит: "Не надо переделывать Брюса на молодого. Будем мы с тобой жить вместе, ты будешь заниматься волшебными делами, управлять по хозяйству, а вечерами будем ходить под ручку на бульвар гулять". Прошло некоторое время, и Царь Пётр Великий Брюс охватился. Куда подевался Брюс? Почему не вижу его? А тут как раз минуло девять месяцев, ученик посыпал Брюса порошком, чтобы тело срослось, а когда достал пузырек с живой водой, Брюсова жена схватила его, бац, опол и разбила. Пётр Великий похоронил Брюса с почестями, а ученику и Брюсовой жене после того, как дознались обо всем, отрубили головы. Вот ведь как бывает: умный умный, а подлость-то сильнее ума. Памятник. Их было трое умнейших людей: Брюс, Сухарев и Пушкин. Сухарев, значит, Сухарееву башню построил. Брюс на небо летал, чтобы посмотреть, есть ли Бог, и вернулся. Пушкин тоже умнейший был господин, книги писал, все описывал, чтобы люди жили без свары, без обмана, по-хорошему. Вы говорит: "Живите для радость". Им всем троим хотели поставить памятники. Это уж после, не при Петре Великом, при другом царе было три памятника хотели поставить, да царь воспротивился. Брюсу говорит: не за что. Он волшебством занимался и душу чёрт продал. Вот как человека опорочили. И ведь напрасно, совсем зря. Зачем было Брюсу черту душу продавать? Умный человек и без нечистой силы сам до всего дойдет. И волшебство он наукой взял. Да ведь как у нас. А злился на человека и давай его чернить. Вот и тут так. Один царь не взлюбил Брюса, ну и другие цари, которые за ним были, той же дорожкой пошли. Вот от этого и не приказано было ставить Брюсу памятник. И его царь не приказал ставить памятник. Какой, говорит, ему памятник надо? Есть Сухорево башня, и довольны с него А Пушкина царь все же одобрил. Он говорит, умнейший был человек. Поставили памятник Пушкину, и стоит он на Тверском бульваре, у всех на виду. Да ведь наш народ какой? Иной-то тысячу раз пройдет мимо памятника, а спроси его, что за человек был Пушкин? Не знаю, говорит. Не знаю. Да ведь и я не знал, а как расспросил знающих людей, так и узнал. Вот и ты раз и послушай, что знающие люди скажут. Кроме приведенных здесь легендарных сюжетов, существуют еще легенды о Брюсе и на другие сюжет. Самым значительным и важным из них является сюжет о черной книге Брюса. Но об этих легендах будет большой разговор впереди. Наряду с легендами о делах и чудесах Брюса, существует также довольно много легенд о его посмертной судьбе. Причём они продолжают возникать и в настоящее время. Народная уверенность в том, что он не мог умереть и исчезнуть, как обычный смертный человек, сильна и неприходящей. Пока не была снесена Сухарева башня, говорили, что Брюс продолжает обитать в ней, и проходившие подлинё нее поздней ночью прохожие иногда видели свет в верхнем окошке, где была его обсерватория и где он занимался чародейством. А сейчас, время от времени, в газетных статьях появляются сообщения репортеров о том, что какой-то местный житель рассказывал им, будто бы на проспекте Мира из подвала дома, который по преданию принадлежал Брюсу, в полночь на пятницу слышится какой-то голос и шаги. Это бродит по подземным ходам дух Брюса. Такое же широкое распространение, как цикл легенд о Брюсе, Получила и имеет в настоящее время легенда о постройке Сухаревой башни по приказу Петра I как своеобразного выражения благодарности царя полковнику Сухареву и его полку за проявленную верность во время стрелецкого бунт. 18 век этой легенды не знал. Она стала известна только в 1830 годы. А в печати впервые опубликовано в третьей части изданного в Москве в 1827-31 годах путеводителя в четырех частях Москва или исторический путеводитель по знаменитой столице государства Российского в четырех частях, составленным писателем Гурьяновым, автором большого количества исторических и нравно-описательных романов и повестей для народа, а также ряда популярных исторических очерков. В своих произведениях на исторические темы Гурьянов не только излагал события по использованной им литературе, но высказывал по их поводу свои оценки и соображения. Таким авторским предположением были и его объяснения повода для сооружения Сухаревой башни. Это готическое здание с высокую восьмистороннюю башню, пишет Гурьянов, увенчанную двуглавым орлом, Новый памятник того, что никогда усердная служба Отечеству и верность престолу не остаются без награды, так наградил великий Пётр одного из своих подданных за верность его престолу. Первый шаг к Сухаревой башне напоминает нам начальника одного из стрелецких полков, полковника Сухарева. Пётр Великий знал цену верности Сухарева и наградить дарами и почестями значило наградить только в глазах современников. Пётр хотел наградить примерно и для потомства, и сделал это. Он приказал воздвигнуть на месте бывших Сретенских ворот величественное здание и наименовал башню Сухарева. Первое в воспоминание отличной верности Сухарева, второе что в окрестностях всего места стоял и полк, и находился приказ всего стольник. Обычно Гурьянов ссылается на источник Откуда взяты им те или иные исторические сведения? Так в следующем после рассказа об основании Сухоревой башни Абзаца, при фразе: "В Сухареву башню помещено было училище математики и навигации", он поясняет. Говорит автор Отечественных записок. Здесь же сведения гораздо более значительные и серьёзные, не подкреплены ссылкой. Значит, текст принадлежит самому Гурьянову. Но в то же время он не указывает, как обычно принято, что это его собственное мнение или открытие. Такому положению может быть одно единственное объяснение. Гурьев включил в книгу историю, пришедшую из народной молвы, распространенную в народе и, естественно, многим известную, но не обремененную указаниями источника легенду. Помещенная в путеводителе Гурьянова история основания Сухаревой башни была принята и подхвачена публикой, литераторами и даже историками. В конце 1830-х годов поэт Мелькеев печатает большое, ставшее сразу популярным стихотворение Сухарева башни, в котором подробно развивает сведения из путеводителя Гурьянова. Душой в правах его уверен, полковник Сухарев свой долг неколебимо и свободно хранил. Его был этот полк, презревший бунтом благородно. И Пётр полковника любил, его заслуги награждая. Когда же яд родного края тот страшный бунт угомонил, призвал великий воеводу и молвил в благости своей: Хочу оставить я народу знак неподкупности твоей. Где жил ты с верными стрельцами, построй там башню. Да про вас она являет пред веками Живописующий рассказ, сказал, и мощное желание ретивый муж осуществил, и достопамятное здание среди Москвы соорудил. Колоссом крепости и славы воздвиглась башня перед ней, Как отголосок квеличевой заслуг и мужества тех дней, была же смутная пора, как под ступенями престола против державного Петра шипели зависть и крамола, Как обольщённые сестрой царя, стрельцы ерелись шумно орудье гордости слепой, любоначальности безумной, но между ними полк один хвала и честь остался верен, как предотцом послушный сын. Об этом же пишет в стихотворении «Сухарева Башня и Дмитриев. Историк Москвы Снегирев, не имея документальных материалов о строительстве Сухаревой башни Петром I, осторожно пишет в статье о ней, напечатанной в 1842 году: "Башня прослыла Сухаревую в память этого полка верного престолу государеву", но не говорит о постройке башни Петром I. Однако с середины XIX века и до сегодняшних дней популярные статьи и очерки о Сухаревой башне начинаются рассказом об оригинальной форме благодарности Петра I стрельцам Сухаревского полка. Даже нашёлся документ, подтверждающий это памятная доска на башне. Старая подпись о том возвещает потомству, утверждает в своем стихотворении Дмитриев. Однако достоверность того, что именно об этом возвещает старая подпись, основывалась только на доверчивости москвичей. Каждый москвич, идя мимо Сухаревой башни, видел мраморные доски с надписями, укрепленные на ней. Правда, прочесть, что написано на досках, было затруднительно, висели они высоко, да и надписи были сделаны старинным, непривычным для москвича XIX века шрифтом. Так что оставалось поверить поэту на слово. Впрочем, он и сам, по-видимому, был уверен, что на досках написано именно об этом. Сытин, крупнейший московет первой половины 20 века, в своей брошюре Сухарева башня, написанной и изданной в 1926 году, повторил общепризнанную версию. В более же позднем своем труде История планировки и застройки Москвы, 1950 год, книги специальной и малотиражной, а потому практически неизвестные широкому читателю, он придерживается иного мнения, к которому пришел после более внимательного изучения памятной доски и исторических документов. Несомненно, эти доски и надписи на них, пишет Сытин, должны были сохранить для потомков время и место строения каменных палат с воротами и башню. А также имена лиц начальствовавших тогда над вторым стрелецким полком, здесь расположенным и несшим на башне сторожевую службу. Полк по имени полковника назывался также Сухаревым полком, а местность его стоянки Сухреви. Естественно, что и Сретинские ворота земляного города, построенные Петром в виде каменной башни, стали называть Сухревой башней. Но Снигирёв и другие дореволюционные историки создали легенду, что Пётр построил башню в честь Сухарева на память об его сполком услуги во время борьбы Петра с Софьей в 1689 году. Эта легенда ни на чем не основана, так как, во-первых, из приведенной выше надписи на воротах башни отнюдь нельзя вывести, что башня построена в честь Сухарева или в память об его подвиге. Во-вторых, в изданном Петром I указе о наградах за Троицкий поход Сухарев получил весьма скромную награду, сравнительно с другими. Поместного по 250 четвертей, денег по 30 рублей. Примечание автора: чего не могло бы быть, если бы Пётр так высоко ставил его заслугу, что увековечил ее даже грандиозным, даже по тому времени памятником. При финансовом участии какого либо лица а тем более государя в памятной надписи на постройке обязательно указывалось пожаловал даровал иждивением такого-то такого указания в тексте памятной доски на Сухоревой башне нет зато текст совершенно определенно свидетельствует что строительство шло на средства Стрелецкого приказа и что царь не демонстрировал никакого особо теплого отношения к полковнику Лаврентию Панкратьеву сыну Сухареву. Таким образом, Сытин пришел к выводу, что утверждение, будто Сухарева башня была построена Петром Первым в честь полковника Сухарева и в память его услуги царскому дому, не имеет документального подтверждения и является легендой. Итак, рассказ о Сухаревой башне как воплощенный в камень императорской благодарности легенда. Но любая легенда, как бы она ни обращалась вольно с исторической действительностью, все равно имеет своим источником конкретный исторический факт и конкретные события. Действительно, был в истории Сухоревой башни такой факт, когда ее обитатели продемонстрировали свою верность императору. Произошло это в опаснейший для него момент, и они оказались тогда единственными в государстве его подданными, совсем как в легенде. Но произошло это не в конце XVII века при стрелецком бунте, а в последний год первой четверти XIX века, когда восстали дворяне-революционеры, декабристы, и трон пошатнулся не под Петром, а под Николаем I. Интересная история формирования легенды. Можно определить достаточно точно время, когда Сухарева башня стала связываться с именем Петра. В 1817 году В записке о московских достопримечательностях Карамзин пишет, что ее строил верный стрелецкий полковник Сухарев. Конечно, знай, Карамзин версию о Петре I, как и ее строители, он наверняка сказал бы об этом. 17 лет спустя, в очерке 1834 года Панорама Москвы, Лермонтов связывает Сухареву башню исключительно с именем Петра. Имя Петра начертано на ее мшистом челе. Значит, между написанием этих литературных произведений произошло событие, которое накрепко связало имя Петра Первого с мифологией Сухаревой башни. Восстание декабристов в Петербурге 14 декабря было подавлено мятежные войска, рассеяны, и тем же вечером начались аресты его руководителей. Однако Николай Первый был далек от мысли о полной победе. Он полагал, что теперь наступает очередь Москвы. И что московские мятежники, учтя ошибки петербургских, имеют полную возможность успеха. На следующий день, 15 декабря, Николай приказал закрыть все петербургские заставы для выезда и отправил в Москву генерал-адъютанта графа Комаровского с манифестом о своем вступлении на престол прародителей и распоряжением о приведении Москвы к присяге. Кроме того, Комаровский вёз собственноручное письмо Николая московскому военному генералу-губернатору Галицину, в котором новый император писал: Мы здесь только что потушили пожар, примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего подобного. Принимая пакет к московскому военному генерал губернатору пишет в своих воспоминаниях Комаровский: Я спросил у государя: Ваше величество, прикажете мне тотчас возвратиться? Император со вздохом мне сказал: желал бы, но как богу будет угодно. Николай был прав, предполагая, что в Москве может быть нечто подобное петербургским событиям. 15 и 16 декабря московские декабристы обсуждали возможность военного выступления. Комаровский прискакал в Москву 17 декабря. Губернатор пишет он сказал, что ожидал меня с большим нетерпением, ибо в Москве уже разнесся слух о восшествии императора Николая Павловича на престол, а между тем официального известия он не получал. Распространившийся по Москве слух о восшествии на трон Николая Первого поначалу московского генерал-губернатора князя Голицына вызвал сомнение в его достоверность, поскольку уже была принята присяга его старшему брату Константину. Но в то же время и встревожил, потому что вполне возможен был в нестабильное время между царстве государственный переворот. В связи с привезенным повелением Николая I генерал-губернатор Голицын приказал приступить к принятию в Москве присяги новому императору в 8 часов утра 18 декабря и начать, как полагается, церемонию присяги в Успенском соборе высшим чинам в других церквах и присутствиях всем остальным служащим. Но тут стало известно, что в Москве, в нарушении правил и обычаев, присяга уже началась ночью 16 декабря до официального получения манифеста, и ее приняла московская команда Сухаревой башни. Об этой присяге много говорили в Москве. И сами члены команды, и митрополит Филарет, посчитавший даже необходимым написать о ней, и генерал-губернатор, и чиновники все рассказывали и пересказывали любопытствующим подробности произошедшего, выражали свои чувства, высказывали оценки и соображения. Одним словом, об этом событии знала и толковала вся Москва. Манифест о восшествии на престол и присяге рассылали из Петербурга несколько ведомств в том числе Адмиралтейство. Его курьер достиг Москвы первым и вручил манифест начальнику московского отделения адмиралтейства, пребывающему в Сухаревой башне. Манифест требовал немедленного исполнения приказа, то есть приведения к присяге. Священник Троицкой в листах церкви, который должен был провести присягу, несмотря на позднее время, было уже за полночь поехал к митрополиту московскому Филарету просить разрешения на проведение присяги. Митрополита разбудили, он с сомнением выслушал священника и велел прислать манифест, чтобы удостовериться в его существовании. Священник отправился за манифестом, Филарет же послал записку о его странном визите генерал-губернатору и спрашивал, как ему поступить. Странно было начать провозглашение императора с Сухаревой башни объяснял Филарет позже свои сомнения. Присяга обычно начиналась с главного храма России, Кремлевского Успенского собора. Тем временем священник вернулся с печатным манифестом, оформленным как положено, не вызывающим никаких сомнений в его подлинности, и митрополит разрешил проводить присягу. По уходе священника Филарет получил ответ от генерал-губернатора, который писал, что он манифеста не получал. И по его мнению, следует отказать начальнику Московского отделения Адмиралтейства в его просьбе. Но митрополит уже не мог последовать совету генерал-губернатора. Сухаревой башни служащей Московского отделения Адмиралтейства, первыми в Москве присягнули императору Николаю I. Всего лишь неполные сутки, но зато такие, когда решалась судьба русского престола. Солдаты, офицеры и чиновники Московской конторы Адмиралтейства были единственным в Москве подразделением, присягнувшим на верность новому императору. В русских одах XVIII века на начиная с Ломоносова, оды традиционно объявляли новых государей и государей продолжателями дел Петра I. Традиция сравнений, параллелей и уподоблений вообще характерна для мышления человека, на каком бы образовательном уровне он ни находился, от академика до малограмотного обывателя. Это один из основных законов познания измерения и оценка неизвестного известной мерой. Широкому распространению в обществе сравнения Николая I с Петром I способствовал Пушкин. 8 сентября 1826 года он был по приказу Николая I доставлен из ссылки к нему на аудиенцию в Москву. Можно с уверенностью сказать, что разговор царя с поэтом был серьезен и глубок. Он касался отношения Пушкина к декабристам, политическому положению в России, планов Николая I на будущее. Я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России, сказал Николай I после разговора с Пушкиным а Пушкин получил веские основания для оценки перспектив наступившего царствования своё мнение он высказал в написанном в декабре 1826 года стихотворении стансы посвящённом Николаю в надежде славы и добра гляжу вперёд я без боязни. начало славных дней петра Мрачили мятежи и казнь, но правдой он привлёк сердца, Но нравы укротил наукой, и был от буйного стрельца пред ним отличен долгорукой. Самодержавной рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал ее предназначение. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник,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 Но никакой особой благодарности служащим Московской адмиралтейской конторы он, как и Пётр I в свое время Сухаревскому полку, не выразил. Однако народная молва поправила исторический факт. На этом создание мифологии Сухаревой башни не кончилось, а ее продолжение еще будет речь впереди. В самых широких народных слоев именно Пётр выступает тем краеугольным камнем, на котором зиждется историческая репутация Сухаревой башни. Используя авторитеты славы имени Петра Великого, почитатели московской старины в XIX веке и начале XX века ратовали за ее ремонт и реставрацию и неоднократно добивались государственных субсидий на то и другое. В советское время, перевернувшие официальные исторические концепции с ног на голову, Этот же факт использовал Каганович при оправдании разрушения Сухаревой башни как исторического памятника, говоря словами Ленинского декрета восемнадцатого года, воздвигнутого в честь царей и их слуг. Когда же в 80-е годы возникло движение за восстановление Сухаревой башни имя Петра, к тому времени уже вернувшееся в число советских государственных положительных символов, Вновь оказалась одним из главных пропагандистских аргументов за ее восстановление.